ВВ-20. Дик Бейкер и его кот. Особенности Тома Кварца. Небольшая экскурсия. Возвращение. Кот с предрассудками. Пустые карманы и бродячая жизнь. Был у меня там еще один приятель. Простодушный и положительный Дик Бейкер, карманный старатель в ущелье дух лошади. Еще одна жертва 18-летних напрасных усилий и не надежд. Это была короткая душа, терпеливо несущая свой крест в томительном изгнании. С 46 лет от роду он был сидят, как крыса, нравосерьезного и глубокомысленного, не слишком обширных познаний, одевался несколько небрежно и всегда бывал покрыт с ног до головы глиной. Сердце же его было из самого чистого золота, такого ему никогда не удавалось видеть на своей лопате, да и вообще такого не сыщешь ни в россыпях, ни на монетном дворе. Всякий раз, как его постигала неудача, он впадал в минорное настроение и принимался оплакивать гибель своего замечательного кота». Там, где нет женщин и детей, мужчина с любвеобильным сердцем непременно заводит себе какое-нибудь домашнее животное. Нужно ли нужно же кого-то любить. Он так рассказывал об удивительной мудрости этого кота, словно в глубине души подозревал в нем какие-то человеческие, а то и сверхчеловеческие свойства. Мне как-то довелось слышать его рассказ об этом коте. Вот что он рассказал. Джентльмены, был у меня некогда кот по имени Том Кварц. Я думаю, вам понравился бы этот кот. Да и кому бы он не понравился... Он у меня тут жил 8 лет, и более замечательного кота лично я не встречал в своей жизни. Это был большой серый кот, умнее любого старателя в нашей поселке, а уж важен был. Сам губернатор Калифорнии не посмел бы с ним шутки шутить. В жизни он не поймал ни одной крысы, считал это ниже своего достоинства. Его интересовало только одно – золото. И уж в этом деле кот мой знал толк, как никто. Лично я, во всяком случае, не встречал ему равного среди людей. Он знал все, что можно знать о плацерной добыче, а карманы же и говорить нечего, он был создан для нее. Он копался в земле вместе со мной и Джимом, когда мы занимались разведкой на горе, и отмахивался с нами по 5 миль за раз, если нам случалось забираться так далеко. А насчет участков? Это просто невозможно вообразить, какое у него было чутье. Мы, бывало, начнем работать, а он, этак, поведет глазом, И если ему не приглянется местечко, только посмотрит, как хотите, дескать, а мне тут некогда с вами. И, ни слова не говоря, задерет нос и домой. Зато, если уж ему понравится участок, зада... затаится весь да помалкивает, покуда мы не промоем первый таз. А потом бочком-бочком к нам. Взглянуть. Если в тазу осталось хоть шесть-семь крупинок золота, с него довольно. Такая проба его вполне устраивала. Он укладывался на наши куртки и давай храпеть, как пароход». А как доберемся до самого кармана, то он, конечно, встает и уж сам наблюдает за порядком. Наблюдать-то он был и гораздо. Ну вот, тут вдруг подходит вся эта кварцевая горячка. Все на нее поддались и давай долбить да взрывать землю, вместо того, чтобы раскапывать верхний слой по склонам. Шахты копать, вместо того, чтобы скрестить на поверхности. Джим, конечно, туда же, подавай ему жилу и все. Занялись, значит, и мы этим делом. Начали мы копать шахту, а том кварц только диву дается... Что, дескать, такое затевается? И он, понимаете, никогда не приходилось видеть, чтобы золото добывали таким способом. И он совсем расстроился, не принимает его душа этого. Да и только... Ну, не по его части, не по его части словом. очень он был против этих шахт. Верно считал это совсем уж никудышной затеи Ну, да, этот кот, понимаете, терпеть не мог никаких новшеств. Такая натура. Да вы сами знаете, каково со старым привычками расставаться. Ну, все же, со временем начинает наш Том Кварц смириться с новым положением дел. Хотя... Правду сказать, не одобрял он этого вечного копания шахты без всяких промывок. Наконец, он начал и сам спускаться в шахту. Дай ему он попробуй разобраться, что у них там такое. А когда уж очень ему тошно сделается, и на душе это кошки заскребут. Он-то видел, что долги у нас растут, а мы между тем ни цента не намываем. Возьмет да свернется где-нибудь на рогожке и спит себе. Ну вот, как-то когда в шахте наши было футов 8 глубины, порода дальше оказалась такой твердой, что нам пришлось ее взрывать. Это был наш первый взрыв с тех пор, как Том Кварц появился на свет. Зажгли мы фитиль, сами вылезли и отошли шагов на 50. А про Тома Кварц-то из... позабыли? Он крепко спал на своей рогожке. Примерно через минуту смотрим. Из ямы наш повалил дым, поднялся треск страшенный. это с 4 миллиона... Тон камня, земля, земли и дыма, и щебня поднялось на воздух миль на полторы. А в самой, что ни на есть середке всей этой истории, Том кварц, черт его возьми. И кувыркается он, и чихает, и сопит, и все как темно ровит, за что им зацепиться, честь сумасшедший. Ну, только, сами понимаете, никакого. Потом, целых две с половиной минуты мы его вовсе не видели. И вдруг, как посыпется градом камни, там и породой, и в тут же футах 10 от меня хлоп, падает Том. Можете не поверить, вид у него был невзрачный. Одно ухо загнулось куда-то на спину, хвост торчком, веки повывернуты, сам уж почернел от дыма до пороха, и весь с головы до кончика хвоста покрыт жидко грязью. И что ж, сыр, извиняться, сами понимаете, уже поздно, сказать нам было нечего. Он как бы с отвращением окинул себе взглядом, затем посмотрел на нас, точь-точь словно хотел сказать «джентмель». «Джентльмены, вы может быть, кажется это остроумным воспользоваться неопытностью кота в кварцевом способе добычи? Однако, позвольте мне иметь на этот счет свое особое мнение!» И тут же повернулся на каблуках, марш домой и ни слова больше. Вот уж такой он был. Хотите верьте, хотите нет, а только такого убежденного врага кварцевых разработок, каким после этого сделался Том Кварц, вы нигде среди кошек не встретите. Со временем он снова стал спускаться в шахты. Вот тогда вы поделились бы по его уму». Только мы начнем взрывать, чуть фитилек затрещит, он уже на нас глядит. Дескать, вы уж меня извините, я пойду. И с невероятным проворством вон из шахты да на дерево. Скажете у Нет, не ум, а чистое вдохновение. Что и говорить, мистер Бейкер, сказал я. Предубеждение вашего кота против кварцевой добычи поистине поразительно, в особенности, если вспомнить, каким образом оно сложилось. Но неужели вам так и не удалось перебороть в нем этот предрассудок? Какое там... Уж коли Том Кварц на чем уперся, конец. выехать хоть три миллиона раз взрываете на воздух, все равно уже не выбьешь у него этого злосчастного предубеждения против кварцевых разработок. Никогда не забуду лица Бейкера, сиявшего гордостью и любовью, когда он распространялся о непреклонном характере своего смиренного друга давно минувших дней. Прошло уже два месяца, а мы так и не напали на карман. Мы снимали пробы... По всем склонам и они уже стали походить на вспаханное поле, но даже если мы засеяли это, эти поля, у нас не было возможности доставить снятый урожай на рынок. Не раз наши пробы в воодушляли нас, но когда после промывки мы принимались тоской и надеждой копать глубже, карман, который по нашим расчетам должен был бы там быть, оказывался таким же пустым, как наши собственные. Наконец, взвалив на плечо кирку и таз, мы отправились дальше в горы, попытать новые места. Три недели мы копались в Анджелес-камп в округе Калаверес, но безуспешно. Затем мы бродили в горах, ночую под деревьями. Погода стояла теплая, но капиталу наши выдохлись, как осенние розы. Читатель извинит мое бедное остроумие. Как бы то ни было, оно находится в трогательной гармонии с нашими тогдашними обстоятельствами, когда мы сами были так бедны. В соответствии с местными обычаями, Дверь нашей хижины, когда мы вели оседовый образ жизни, никогда не закрывалась, и странствующие старатели всегда находили в ней кровь и пищу. Запредали же они чуть ли не каждый день, прислоняли свои лопаты к косяку двери и ели с нами, что Бог послал. Зато и мы теперь всюду встречали самое радушное гостеприимство. Куда только не забирались мы в наших странствиях. Я мог бы дать читателю красочное описание гигантских деревьев и всевозможных чудес Йосемицкой долины, но читатель не причинил мне ни малейшего зла, за что же мне его так мучить». Пусть менее щепетильные путешественники терзают его, тогда он, быть может, помянет меня добрым словом. За неимение прочих добродетелей буду хотя бы милосерден.